Глава 20. Дома Саблин нашел весьма спешный пакет, привезенный ему мотоциклистом из штаба армии. Сам мотоциклист, мокрый от пота и усталый, он из-за снега ехал всю ночь те 300 верст, что отделяли штаб армии от штаба корпуса, в шведской куртке стоял на дворе крошечной халупы, в которой Саблин жил вместе с Давыдовым. «Ваше превосходительство, живете не так, как наши!» Фамильярно улыбаясь, сказал мотоциклист, интеллигентный солдат. «У нас такой халупе, да никакой писарь не согласится жить. Всем подавай господские дома да, электричество. Саблин ничего не сказал и, приняв пакет, стал расписываться в книге. «Ваше превосходительство, вы не слыхали, правда или нет, сказывают, Распутина убили?» Я ничего не слыхал, сказал Саблин и подумал, что, значит, не ему одному пришла в голову та же мысль, что благородный приказ государя сам собою исключал Распутина. — У нас в штабе тоже ничего не слыхали. Я у товарища на радио справлялся, и там ничего нет, а вот только говорят. — Вы студент? — спросил Саблин. — Так точно ваше превосходительство? — отвечал, вытягиваясь мотоциклист. — Я могу ехать? — Погодите. Я скажу, чтобы вас чаем напоили и накормили. Дорог тяжелый «Покорно благодарю. Не надеюсь до вернуться». Саблин приказал адъютанту позаботиться о мотоциклисте-студенте, а сам, согнувшись в низких дверях, прошел в крошечную халупу с земляным полом и стал рассматривать бумаги. Первая была частная телеграмма из Петрограда. «Приезжай немедленно. Очень нужен общий совет. События чрезвычайной важности. Подробности у тебя на квартире. Репнин, Мацнев, Гриценко». Саблин поморщился. После приказа, по смыслу которого выходило, что скоро должно быть наступление, после того, как он увидал результаты работы своей над корпусом, его совсем не устраивала поездка в Петроград. Но было очевидно, что те, кто вызывал его, предусматривали характер Саблина и его нелюбовь к отпускам. Из штаба армии была прислана телеграмма, которой Саблин был назначен членом Петроградской Георгиевской думы. И должен был немедленно приходить на заседания, которые начинались 17 декабря. Самуилов позаботился о Саблине и вместе с телеграммой прислал предписание и все удостоверения для проезда по железным дорогам. Саблин подал эти бумаги Давыдову. Вам придется сейчас же ехать, иначе опоздаете, сказал Давыдов. Когда идет поезд? По узкокалейке отходят в 3 часа, но я вам не советую ехать, только намучитесь. Поезжайте прямо автомобилем на Сарной. «Если вы в три часа выйдете, вы к десяти будете, а поезд идет в половине 12-го, да еще и опаздывает». Саблин отдал нужное распоряжение, написал приказ и в сумерках зимнего дня сел в автомобиль и по мягкой, усыпанной снегом дороге поехал на Сарны. Через сутки он был в Петрограде.